Глава девятнадцатая. Как хорошо, что мне оставили коляску. Не пришлось тащить колыбель из своей комнаты. Поэтому, потратив больше часа на создание простенькой тряпичной игрушки, я села за работу. К счастью, магия не пыталась перечить. Первое, о чем я задумалась, — что мне необходимо в первую очередь. Мне бы одежду какую-то, а то сапожник без сапог. Да, и Итану пора сшить что-то. Одежда, которую передал Васил, становилась маленькой. Еще немного и Инаита она ничего не налезет. Надо, но завтра придет хозяйка ателье, и, по-хорошему, ей бы показать образцы белья. Да и вообще, мне бы образцы того, что я шью, но могу ли я потратить материал и время на то, что не принесет мне дохода? Решив, что для начала надо выполнить заказ беллы, я перечитала еще раз письмо и выписала себе мерки. Пять комплектов. Одинаковые шить не хотелось, а разные. Эх, мне бы хоть одним глазком посмотреть на девчонок, определить, кому какой фасон подходит. Белоснежный для невинной на вид соблазнительницы, огненно-красный для роковой красотки, светлая бирюза, достаточно легкая и красивая. черный шелк невероятно будет смотреться на загорелой коже. Задумалась над фасоном трусиков. Стринги... Или же пока остановиться на классическом варианте. Подумав, решила два комплекта сделать классическими, одни стринги и два комплекта станго. танго. Пусть будет разнообразие. Плюс Белла сможет определиться, какой вариант ей больше подходит. С лифом я тоже долго думала. Корсеты отмела сразу же. А вот форму бюстгальтера выбирала долго. В итоге остановилась на трех обычных кружевных вариантах, а два комплекта сделаю с пуш-ап. Жаль, что нет синтепона. Но ведь можно заменить ватой. Если прошить аккуратно, то бюстгальтер форму не потеряет. Даже после стирки. Тем более стиральных машинок в том виде, в котором они есть на земле, здесь нет. Есть шкафы для стирки, но работают они полностью на магии. Удобно, но жутко дорого. Я такую видела у Милары. Но себе купить... В общем, несложно мне руками простирнуть платье. Но я задумаюсь о покупке такой вещицы попозже. Несколько часов работы и короткий перерыв, чтобы накормить проснувшегося Итана. За окном сияла звездами уже глубокая ночь. Так что сын уснул практически мгновенно. Я же осмотрела сшитые изделия и в очередной раз порадовалась, что во мне проснулась магия. Сшила бы я пять великолепных комплектов за несколько часов. Никогда. Это заняло бы несколько дней, не меньше». Желудок жалобно заурчал. «Да, я с такой напряженной работой забуду, что мне нужна пища. Готовить посреди ночи не хотелось. Пусть в сон еще не клонит, но лучше это время потратить на работу. А поспать? Думаю, хватит несколько часов. Мне не очень нравилось работать ночами, но смогу ли я без дня не столько времени уделять шитью днем? Выпив чай и перекусив бутербродом, я нашла стопку желтоватых листов и взялась рисовать. Раз я не смогу сшить витринные экземпляры, то будет у меня каталог. Не скажу, что рисую я замечательно, но одежду набросать сумею. Еще пара часов у меня ушло на рисунки. Несколько интересных костюмчиков для малышей, одежду для детей постарше и несколько листов со взрослой одеждой, в том числе и нижним бельем. Подумав, под каждой моделью написала цены, чтобы клиентам было проще ориентироваться. Закончив работу и выглянув из мастерской, заметила, что на улице занимается рассвет. Быстро умывшись, уложила Итана в кроватку и легла сама. Думала, что из-за стольких событий за последние несколько дней я не смогу уснуть. Но усталость взяла свое. Стоило голове коснуться подушки, как я провалилась в сон. Опроснулась от тихого кряхтения Итана и яркого солнца за окном. Не успела встать, как услышала громкий стук в дверь. «Мне безумно не хватает часов, но я сомневаюсь, что сейчас почти вечер. А ведь на примерку я приглашала вечером. И кто там такой настырный?» Надев платье и заколов волосы, я спустилась вниз и распахнула дверь. «Господин!» Я сделала паузу, вспоминая, как зовут столяра. «Бивош, леди!» — улыбнулся мужчина. «Вот заказ ваш привез. «Не ожидала, что так быстро!» — растерялась я и вышла из дома, прикрывая за собой дверь. «Что от меня требуется?» «Так место покажите, леди, куда приколотить вывеску!» — рассмеялся господин Бивош. «Я быстро приколочу и дальше поеду!» Выйдя за забор, указала на место, где бы хотела видеть вывеску, но обратно зайти не успела. Ко мне подошла молодая женщина с явным желанием поговорить. «Леди Лиция», — представилась женщина, — «я вам оставляла записку, что хочу заказать костюмчик для дочери». «Приятно познакомиться. Меня зовут Амалия», — благожелательно улыбнувшись, представилась в ответ. «Вам передали записку с указанием времени, к которому надо будет подойти для снятия мерок?» «Передали», — подтвердила Лиция. «Обязательно приду и дочь приведу». «Рады очень, что Мариэлла продала дом вам, а мы не остались без портнихи. Знаете, вот госпожа Завинские, что жила через два дома отсюда, так и не нашла подходящих покупателей. Вы знаете ее дом?» «Нет, не знаю», — качнула головой, не понимая, что хочет от меня женщина. «Просто поболтать, так мне некогда». «Ох, ну вы его точно видели», — отмахнулась леди. Завинские выращивала очень красивые цветы, а из них делала прелестные украшения. Но буквально несколько дней назад сообщила, что выставила дом на продажу. А сегодня в его уже въезжают новые жильцы. Точнее, жилец. Поговаривают, что это какой-то маг. Не знаю. Жаль, что роскошных роз больше не будет. «Жаль», — механически подтвердила я и тут же улыбнулась. «Прошу меня простить, мне нужно идти к ребенку. «У вас нет няни?» Удивилась Лиция, пропуская мимо ушей то, что мне пора. «А та миленькая девушка горничная. Кстати, могу рекомендовать вам хорошую прислугу. Миссис Дебора прекрасно ладит с детьми. Мою Патрисию нянчила с рождения. Сейчас Патрисии нужна гувернантка, а не няня. Так что могу сказать ей, что вам требуется помощница». Я тихо вздохнула. «Няня нужна. Она необходима как воздух. Только я все еще надеюсь, что Северина вернется. А если нет, опять бегать в поисках необходимого человека. Скажите, пожалуйста, решилась я, помощь няне мне сейчас необходима. К счастью, развивать тему нянь и прислуги лиция дальше не стала. Она сообщила, что обязательно передаст миссис Дебори о моей просьбе и придет на примерку к назначенному времени. Попрощавшись с женщиной, я приняла работу столяра и, проводив мужчину, побежала в дом. Странно, но Итан даже не плакал. Он крепко держал в ручке свою новую трепичную игрушку и издавал звуки, похожие на агуканье. «Нравится, да?» — улыбнувшись, спросила, поправляя одеяльце. «Ничего, вот будет у мамы немного больше времени, я обязательно сошью тебе несколько игрушек. И у столяра попросим деревянные». Только надо, чтобы ты стал немного старше. Я играла с сыном и понимала, что мои проблемы понемногу сходят на нет. Жизнь ведь действительно налаживается. И жить здесь, в мире, наполненном магией, мне нравится куда больше, чем в родном. Тем более сейчас, когда метки исчезли, а я уже не ловлю на себе осуждающие взгляды. Теперь никто не поймет, что мой сын рожден вне брака и не станет отбросом общества. «Если что, назовусь вдовой. Узнать правду все равно будет сложно. Да и перед кем, а главное, для чего оправдываться». Утомив малыша играми, я оставила его дремать в кроватке. А сама, умывшись, спустилась готовить себе завтрак. Сооружая очередной бутерброд, задумалась, что мне проще питаться в тавернах, чем тратить время на готовку. «Но это дорого. Так что пока обойдусь перекусами. Благо, мне много не надо». Завтракать решила в гостиной, и, зайдя туда, с кружкой и тарелкой, поняла, что надо все менять. Я не хочу постоянно водить людей к себе в мастерскую. Гостиная никак не похожа на приемную. И что же делать? Ремонт сейчас совершенно не к месту, но можно что-то придумать. Например, стянуть разноцветный плед с дивана и обшить его однотонной тканью, поменять кофейный столик на более удобный и кинуть на него каталог с моими рисунками. Кресло-качалку точно убрать. Она совершенно не смотрится в приемной. А вот поставить высокую стойку и барный стол можно. Только тогда придется нанять и администратора. Да, хорошенькую девушку, которая будет подавать чай гостям и принимать заказы. Можно даже угол выделить, выбросить старый шкаф и сделать примерочную, чтобы не таскать людей каждый раз в мастерскую. И все равно я кривилась, думая, как же лучше поступить. Нет, мне определенно не нравится, что люди будут ходить ко мне домой. Толпа незнакомцев не то, что я хочу. А ведь еще Итан подрастет, ему я не могу запретить бегать по дому и играть. Ну и клиенткам такое не понравится. Вспомнила Беллу и то, как она поделила дом. А что, если мне соорудить пристройку рядом с мастерской? Это будет долго, это будет дорого, но определенно того стоит. Пока сделаю, как и решила, а вот в перспективе…» Я мечтательно улыбнулась, представляя, какую красоту сделаю. Помимо приёмной обязательно будет отдельный кабинет, куда я приглашу клиента для снятия мерок. И туда же я буду приглашать покупателей, чтобы показать готовую одежду. Таким образом, я не буду никого пускать в мастерскую, и дом останется домом, а не проходным двором. Захотелось все бросить и бежать к столяру, узнавать, сможет ли он построить пристройку. Но я осадила себя. Увы, но денег маловато. Если уж вывеска такая дорогая, то сколько тогда будет стоить целая постройка? Смогу ли я вообще себе это позволить? Не сейчас уж точно». Да и помимо пристройки в доме, ремонт бы сделать. Обновить краску на стенах, мебель поновее заказать. А потом можно подумать и о комнате для Итана. Как раз комната на втором этаже освободилась. Я грустно вздохнула, вспоминая Северину. Переживаю. Даже была мысль попросить Грэма присмотреть за ней. Но такая просьба была бы уже совсем наглостью. Да и не будет же он сам следить за девчонками. Скорее прикажет кому-то из стражей. А те быстро растреплют женюшку. И как быть? Оставить все как есть и пусть выпутывается сама? Сложно. Как все сложно. Допив чай, я прибралась в гостиной и кинула на журнальный столик стопку листов с рисунками. Затем, подумав, решила сделать что-то типа блокнота. Просто сделать шилом дырки в листах и связать бечёвкой. Так листки не потеряются, а я смогу добавлять новые рисунки. Да и смотреть посетителям будет проще. Пока собирала импровизированный блокнот, пока прибиралась в гостиной и прихожей, не заметила, как пролетело время. Очнулась от стука в дверь, а распахнув оную, увидела владелицу ателье. «Ничего, что я пораньше пришла?» — с улыбкой спросила женщина с интересом, разглядывая дом. «Ничего, время еще есть, проходите». Я пропустила гостью в дом и замерла. «Как мне к ней обращаться? Имени-то я не знаю». «Что же, по старому принципу. Начни, а за тебя продолжат». «Леди...» — я выдержала паузу, давая владелице ателье возможность представиться. «Миссис Миллер», — подсказала гостья. «Миссис Миллер, присаживайтесь и позвольте угостить вас чаем». Ответив согласием, женщина расположилась на диване и заинтересованно посмотрела на блокнот. «Посмотрите пока, что я могу вам предложить». Я пододвинула блокнот ближе к ней, а сама отправилась готовить чай. «Это интересно и точно необычно», задумчиво сообщила миссис Миллер, разглядывая нижнее белье. Определенно вызовет ажиотаж, но не сейчас, немного позже. Сейчас слишком...» «Откровенно!» — улыбнувшись, поинтересовалась я. «Именно!» — кивнула гостья. «Но ненадолго. Мода переменчива и стремительна. Месяц-два, может, чуть дольше, и вот к вам уже выстроится очередь из желающих приобрести такое великолепие. Вживую посмотреть можно? Есть экземпляры?» Спустя пару минут миссис Миллер увлеченно разглядывала кружево и краснела. По блеску в глазах я видела, ей определенно нравится. Но вот решится ли, все же для девочек Белла это нормальное белье, а для горожанки всю жизнь ходившей в панталонах, это шок. Хочу черное, но не такое открытое! решилась миссис Миллер. Чтобы не просвечивало, так можно, можно сделать лиф более закрытым, и низ тоже. Я взяла кусок карандаша и нарисовала то, о чем говорила. Ткань могу предложить на выбор, но лучше смотрится шелк. Можно без кружева, либо сделать пояс кружевным и оборку на трусиках. Каждое свое слово я подтверждала рисунком, чтобы клиентке было понятно, что я имею в виду. Спустя 40 минут выбора, рисунков и диалога мы пришли к решению и сняли мерки. Гостья я отдала аванс в один золотой и удалилась довольная нашей встречей. Я же, помня, что мне еще отправляться в столицу, пообещала сделать сегодня же, а завтра уже отдать заказ. Даже не подумала, что мне будет сложно шить после бессонной ночи. Тем более мне предстоит еще принять заказы у двоих клиенток, которые прислали письма. Спустя час подошли и они, и как раз вовремя. Я успела накормить сына и даже немного с ним поиграть. Но вот спать малыш отказался. Так что пришлось брать его с собой. Что не очень хорошо, ведь грудному ребенку не место на работе у мамы. Но и оставлять его одного на втором этаже не хотелось. «Леди Амалия, дорогая!» Леди Лиция приложила руки к груди и широко улыбнулась, словно встретилась со старой знакомой. «Я передала миссис Деборе, что вы ищете няню». Она согласна прийти на смотрины, но только завтра. Сегодня, увы, ну никак не получается. «Благодарю за помощь», — улыбнулась я и пригласила женщин внутрь. Угостив клиента к чаем и подтолкнув к ним блокнот с рисунками, я села напротив, ожидая вопросов и уточнений. Леди Лиция и Леди Мур с интересом разглядывали рисунки детских костюмчиков, тихо советуясь между собой. Затем обсудили фасоны женских платьев и... Откинули блокнот от себя, стоило наткнуться на нижнее белье. Лидия Мур пришла в себя быстрее. Она аккуратно, словно дотрагивается до ядовитой змеи, потянула листы на себя. И уже более бесстрашно посмотрела на рисунки. А я отметила, что надо было сделать три блокнота, или хотя бы два. Да, моя неосмотрительность может лишить меня заказа. Пусть женщины пришли за детской одеждой, они могут отказаться от заказа, посчитав меня распутной. «Это же...» – пробормотала леди Мур, пытаясь подобрать слова. «Женское и спутнее», – озвучила я, наконец, то, что они так боятся произнести. «Красивое и удобное». «Это очень открыто», – покачала головой лиция. «Разве леди подобает?» «Это белье не принято носить на людях», — сообщила я, умолчав, что видела купальники и откровения. «Носить такое надо под платьем. Еще можно показать мужу. Мужчинам по нраву такие наряды на женщинах». «Такое носить только падшим в домах удовольствий», — нахмурилась леди Мур. «Разве это правильно?» — с улыбкой спросила я, понимая, что уже лишилась клиенток. «Падшие женщины соблазняют мужчин откровенными нарядами». А мужчины идут, потому что дома их жены надевают панталоны и ночные рубашки до пола. Разве плохо это? Красиво одеться для своего мужчины. Зачем мужьям идти в дом удовольствий, если дома у него красивая женщина в красивом исподнем, от которого дух захватывает? Увидев, как женщины переглядываются, я поняла, что не все еще потеряно. Еще можно перетянуть их на свою сторону. Не по мне это! Покачав головой, заявила Лиция, покосившись на подругу. «Я закажу только костюм лисы для Патрисии. Мне нужно будет снять мерки с вашей дочери», напомнила я, осознавая, что женщины пришли без детей. «Они у меня есть», — няня сняла. Лиция достала из сумочки сложенный лист бумаги и передала мне. «Мы часто шьем одежду на заказ, так что размеры знаем». «А мне волка на сына». Подала голос леди Мура и также передала мерки. Проводив женщин до дверей, я покормила Итана и, искупав, уложила спать. В сон клонила с ужасающей силой. Но нельзя. Обязательно нужно сшить белье для миссис Миллер. Еще бы начать хоть один из сегодняшних заказов, но это под большим вопросом. Лучше выспаться сегодня, а завтра приступить к работе с новыми силами. Только вот за работу я сесть не успела. Раздался стук в дверь, сообщая о прибытии гостей. «Кто это может быть?» Нахмурившись, пробормотала я, осторожно подходя к двери и приоткрывая. «Леди Амалия, я бы хотела заказать комплект из поднего!» Краснея прошептала леди Мур. Я, скрыв улыбку, пропустила женщину внутрь и закрыла за ней дверь. Только не успели мы снять мерки, как раздался еще один стук. Это уже начинает веселить. Попросив леди Мур дождаться меня в мастерской, я подошла открывать. Кто бы сомневался? Леди Лиция собственной персоной. Стараясь не рассмеяться, пропустила женщину внутрь и попросила подождать буквально немного. Ох уж эта женская дружба. Из-за конспирации и глупых стереотипов мне пришлось действовать как шпионки. Сначала снять мерки с леди Мур, и попросила подождать, пока я не провожу очень важного, но скрытного гостя. Затем быстро сняла мерки с Лиции. Тут уже выручил Итан, который внезапно проснулся, хотя в это время он обычно спит. Сославшись на то, что нужно кормить малыша, я отправила сначала Лицию, а минут через десять – Мур, чтобы уж точно не пересеклись. Поднявшись наверх, взяла сына на руки и принялась баюкать. Малыш смотрел на меня внимательно и как-то хмуро. «Что ты проснулся, солнышко?» Прошептала я, целуя в лоб. И тут же нахмурилась. «Горячий. Горячее, чем должно быть». «Маленький, ты у меня заболеть удумал!» Прошептала я, лихорадочно гадая, что же делать. Выбора особо нет. В этом доме нет ни сиропа от температуры, ни градусника. Есть травы, в которых я не разбираюсь, и магия. Вот к последнему я и поехала, наспех собрав малыша. Мэтр Лабор еще не спал, да и сомневаюсь я, что ушла бы. Слишком страшно ночевать с температурящим ребенком, тем более не имея возможности помочь. Добрый мэтр принял нас с улыбкой и напоил Итана настойкой, сбивающей жар. «Ничего страшного, леди», — сообщил мужчина. «Дети болеют? Так бывает» но после этого снадобья о жаре можете забыть. «Кстати, я вас помню и рад, что проклятие удалось снять». «Спасибо», — кивнула я. «А что-то надо делать, чтобы Итан выздоровел». «Ничего», — покачав головой, улыбнулся Мэтр. «Малыш проспит всю ночь, а проснется полный сил и очень голодный. Настойка непростая, она магическая». Искренне поблагодарив лекаря, я отправилась домой, надеясь, что настойка действительно поможет. Но зря сомневалась. Не успела доехать до дома, как температура уже спала. А Итан заснул. Раздев и уложив малыша, я устало села на край кровати. Очень хочется спать, и сил нет совершенно. Но заказ... Нельзя подводить покупателей, тем более заказы растут и скоро образуют снежный ком, которым меня и завалит. Ведь мне еще надо сшить заказ Анны. А вот себе я, видимо, буду покупать платья. Совсем времени нет. С трудом поднявшись, я заварила себе чай и закрылась в мастерской. Всего один комплект, и можно идти спать. Спасибо магии. Когда я работаю, то усталости не чувствую. Только вот после... После того, как я сделала последний стежок и обрезала нитки, я едва ли не вывалилась из-за стола. Даже проверять комплект не стала. Поплелась наверх, где рухнула в кровать и уснула, так и не раздевшись.